Все ей в этот день удавалось, за что бы не взялась. Даже скоромыслом научилась довольно ловко управляться и очень этим новым умением гордилась, втайне думая про себя. Вот приедет Иван, и она ему сразу похвастается. Как пройдется перед ним Павой, ни одной капли воды из ведер не уронит. — До да спину-то шибче держи, не прогинайся, не прогинайся! — отдавала команды Баба Сима, со смехом наблюдая за ее упражнениями. — Ну чего остановилась на полдороге Притомилась, что ли? — Нет, у меня телефон звонит. Да леший вас разбери с вашими модными штуками. Ты, девка, уж что-то одно выбирай. Или воду таскать, или по телефону калякать. Сейчас, баб Сим, а вдруг это Иван?» Абонент, высветившийся в окошке дисплея, отнюдь настроения не прибавил. Она опять почувствовала себя виновата и напряглась. «Да, мам, слушаю». «Здравствуй, доча. Ты чего там запыхалась? Или это тебя от моего голоса так в испуганную дрожь бросила Мамин голос звучал в трубке вполне миролюбиво, даже слегка насмешливо. «Да нет, мам, просто говорить неудобно. Я тут с коромыслом, с ведрами». «С чем, с чем? С коромыслом? Тебе что, там больше заняться нечем, что ли?» «Надо же, коромысло. И где ты его только выкопала?» «А что? Очень удобная вещь, кстати. Осанку развивает». Попробовала она подстроиться под мамин насмешливый тон. «Ну ладно, хватит. В тренажерном зале осанкой заниматься будешь. Давай, приезжай, хватит дурака валять. Считай, что я тебя простила». Я ж тебе мать, они не ехидна, сама понимаешь. Оттого и веревки из меня вьешь. вечерняя электричка и приезжай. Но, мам... Что, не хочется на электричке? А сама я за тобой не поеду и не надейся. На чем сбежала, на том и возвращайся, и по делам тебе. А то смотри-ка. Наворотила дело, еще и возвращаю ее, как принцессу. Да при здесь электричка, мам? Я вовсе не... Нет, она еще и огрызается. Посмотрите на нее, люди добрые. Другая бы мать и на порог после такого не пустила, а я тут... Ладно, хотела потом сказать, до чего уж. В общем, давай, быстро собирайся иду и иду домой. В Турцию тебя повезу, уже путевки заказала. Ну что, рада, небось? Да, вот такая у тебя мать дура. В нее плюют, а она за это пятизвездочный отель. За зло добром платит. Нет, мам, не в этом дело. То есть дело в том, что... Ну все, хватит мямлить. Давай, приезжай, вечером жду. Да послушай ты меня, в конце концов. Дай хоть слово сказать. Все, доча, некогда мне, товар принимать надо. Вечером обо всем поговорим. Давай, жду. В трубке послышались короткие гудки, и она в изнеможении поплелась со своим коромыслом дальше. Как же она противно давит на плечи, и вода из ведер плещется, и вообще. Нет, ну как с ней разговаривать? Даже слова вставить не дала. Приквоздила к земле своим приказом и делай теперь, что хочешь. А если перезвонить, так ведь зло трубку не возьмет. Раз, мол, приказ отдан, будь добра, исполняй. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И турция это с пятизвездочным отелем. Хоть бы спросила, нужно ли ей это добро или нет. «Ну, чего такая квелая? Кто звонил-то, мать, что ли?» Озабоченно глянула на нее старуха, ловко принимая ведра. «Да, мама звонила. Баб можно я в дом пойду? Что-то голова закружилась с непривычки. А иди, иди, приляг. Тем более и бочка уж полная, а я пока баньку затоплю. На паре у тебя все в раз пройдет. Сегодня хорошо поработали, можно и банька себя порадовать». Плюхнулась на диван, уставилась в потолок, досадуя на свое недовольство. Хотя какое же это недовольство? Это всего лишь трусость обыкновенная. Решила девушка новую жизнь начать называется. А матери об этом объявить смелости не хватает. Правильно она сказала? Чего ты мямлишь? скорее бы уж Иван приехал, ей-богу. Надо как-то эту ночь пережить до день продержаться. Весь день до вечера. Он сказал ближе к вечеру. Все решит и приедет. Завтра. Ближе к вечеру. Повторяю про себя как заклинание эту фразу, она и сама не заметила, как задремала. Разбудил ее тревожный шепоток, склонившись над ней бабы Симы. — Сань, давай, просыпайся скоренько. К тебе там приехали. — Кто? Иван? Подскочила радостно, стряхивая с себя сонную одурь. — Не, не Иван. Там дамочка какая-то, вся расфуфыренная. Я ее в избу позвала, сейчас придет. В сенцах и впрямь уже слышался решительный цокот каблуков, и Баба Сима поспешила к дверям, приговаривая. «Сюда, сюда проходите, в горницу. Там она». Торопливо запустила руки в волосы, отбросила назад черную гриву, провела ладонью по лицу, встряхивая сонную одурь. Интересно, кто бы это мог быть? Что еще за дамочка? Еще мгновение, и дамочка появилась в дверях, осматриваясь вокруг с плохо скрываемой брезгливостью. Надо признать, она их прям не вписывалась в деревенский интерьер бабы Семенной горницы. Слишком для нее вычурно устроена была, словно райская птица, волея случая залетевшая в курятник. Хотя ничего из яркого оперения, присущего райской птицы, на ней не было. Наоборот, платьица была маленькая, серенькая, то самое, которое именно с серостью и кричит о своей дикой дороговизне. И косметики на лице было немного. Но опять-таки выпирала из этого немного до мелочей продуманная изысканность, овеянная трудами дорогого специалиста. И прическа такая же. Гладкая, ровная челка до бровей. Такая ровная, что, кажется, ни один волосок из нее на свободу от дуновения ветерка вырваться не посмеет гладкие ровные руки гладкие ровные ноги обутые в лаковые туфли на шпильках так и хочется глядя на нее подумать про себя какая икона силя где то она недавно уже слышала про эту икону здравствуйте значит вы и есть та самая сантана без особого выражения произнесла дамочка усаживаясь на стул а я представьте себе нелли жена ивана ах вот она что господи заберет меня низкую самооценку пошли мне самообладание побольше Я вижу, вы растерялись. Не теряйтесь, Сантана, я не собираюсь с вами скандалить. Я просто хочу поговорить, и все. Я могу быть с вами откровенна, вы не обидитесь? Нет, отчего же, пожалуйста. Ну, раз не обидитесь, тогда я вам правду скажу. Я, конечно, предполагала, что увижу перед собой нечто неудобоваримое, но, извините, не до такой же степени. Усмехнувшись, жена Ивана по имени Нелли скользнула по ней быстрым оценивающим взглядом, покачала головой стороны в сторону. Потом продолжилась нисходительно, не дав ей опомниться. Хотя от Ванюши, в принципе, можно было ожидать нечто подобное. Он же, по сути, своей мужик. Ему всегда нравилось такое вот... Покрутила она перед лицом нежной ладони в кольцах. Которая коня на скаку как там еще? Что-то про горящую избу. Неважно, в общем. Да не пугайтесь, я вас очень даже хорошо понимаю. Он для вас настоящий принц на белом коне, ведь так? Предел девичьих грез и мечтаний? Хотя вынуждена вас огорчить, дорогая Сантана. Вы для него всего лишь фрагмент временного помрощения сознания. Не более того. Вы... Вы зачем приехали, Нелли? Чтобы рассказать мне, как я некрасива? Стоило ли из-за этого такой долгий путь проделывать? Ах, какая подлая дрожащая хрипоца появилась в голосе. И обида. Проклятая обида и слезливость, черт бы их побрал, тут же горло перехватили. Да нет, что вы! Мягко улыбнулась Нелли, подняв идеально накрашенную бровь. Зачем я буду толковать о вашей внешности? Вы и сами, надеюсь, в зеркало иногда заглядываете. Просто я хочу внести ясность в ваше очумелое от счастья сознание. А впрочем, да, извините. Наверное, я слишком уж обидно откровенно. Что ж, давайте сразу к делу. Вы что, всерьез вознамерились связать с Иваном свою жизнь? Да, именно так, вознамерилась. Вытолкнула из себя с трудом с петушиным фальцетом. Да это ничего, что с фальцетом. Главное, себя в руки, наконец, взяла ага так значит и прожить эту жизнь вы собираетесь с ним здесь в этой мерзкой деревне не называйте ее мерзкой везде люди живут бывает и счастливо тем более иван сам это решение принял именно здесь жить да знаю я знаю наслышана уже о его намерениях он парень честный все как кесть выложил только я думаю он бы на такой шаг не решился если бы вы ему под руку не попались на фоне сложившегося безумного стереотипа простите не поняла Какого стереотипа? Ну, это же элементарно, что вы. Я для него сейчас злая и непонятливая, а вы добрые и понимающая. Но ваше понимание в его случае – это настоящая катастрофа, медвежья услуга. Вы хоть осознаете, что все его безумные фантазии со временем истощаться Я не знаю, что вы называете безумными фантазиями. А я вам скажу. Иван, между прочим, находится на грани такого нервного срыва, что и до сумасшествия уже недалеко. Ну да. Проще всего объявить его сумасшедшим, как бедного Чацкого. Потому что он не такой, как вы и ваше окружение. Классика жанра, да? Ой, не надо умничать, прошу вас. Особенно про окружение. Это замечательно, конечно, что вы так хорошо знаете русскую классику, но умничать не надо. А я и не умничаю. Просто каждый человек волен сам выбирать, как ему жить. И где, и с кем. Ну что ж, давайте ситуацию и разберем. То есть по трем составляющим. Как, где и с кем. Давайте. Начнем с как. Иван, между прочим, хоть и мужик, но очень привык к комфорту. И к положению управляющего крупной фирмы тоже привык. И я вас уверяю, он очень быстро без этого положения затаскует. А ведь возврата уже не будет. Люди нашего круга предательства не прощают. Это он сейчас так думает, будто следует инстинкту самосохранения и все такое? Но это же глупо, глупо. Разве инстинкт самосохранения в том заключается, чтобы свалиться в пропасть? Да почему ж в пропасть-то? Да потому не перебивайте меня пожалуйста инстинкт самосохранения к вашему сведению это всего лишь способность удержаться на плаву а на дне жить много ума и усилий не надо наверх всплыть всегда труднее так вот возможности всплыть обратно у него уже не будет когда он это осознает раскается конечно вы надеясь в курсе что он уйдет от меня без штанов и с голым задом что фирма принадлежит моему папе поверьте меня это вовсе не интересует ради бога пусть принадлежит Нет, какие-то деньги у него на счете есть, я это допускаю, но крохи, самые крохи. Конечно, на ферму с коровами хватит. А потом, когда он в эту игрушку наиграется, что с ним будете делать? Я еще раз вам повторяю, Нелли, это его выбор. Да что вы заладили, выбор, выбор, это сейчас выбор, а потом будет раскаяние, ужасное, безысходное. Вы этого для него хотите? Ужаса безысходности хотите? Чтобы он навсегда застрял в этой деревне? Это сейчас здесь хорошо, и солнце светит, и зелень кругом, а осенью пойдут дожди. Я его знаю, он обязательно затоскует. И вас изведет, уж поверьте мне. Будет изо дня в день раскаиваться и тосковать. Тосковать и раскаиваться. Чего вы от меня хотите, Нелли? Я не понимаю. Да ничего я от вас не хочу. Я просто прошу проявить к Ивану хоть каплю милосердия. Не делайте ему зла, будьте к нему добры. Будьте дальновидны, в конце концов. Помогите мне спасти его. И что я должна сделать? Да ничего особенного, просто исчезнуть. Он очень быстро одумается, я прошу вас, помогите мне его спасти. Скажите, ведь вы его любите, да? Да, очень люблю. А если любите, значит не желаете ему зла. Я понимаю, конечно, что вы пока не готовы принять решение, но я сейчас уеду, а вы останетесь и серьезно подумаете о моей просьбе. Еще раз прошу, будьте к нему добры, добры, понимаете? «Иногда, чтобы сделать добро, надо просто удержать себя от необдуманного поступка. Надеюсь, вы все правильно восприняли и примете мудрое женское решение. Если и впрямь любите, конечно. Прошу вас, будьте к нему добры». Она грациозно поднялась со стула и направилась к выходу из комнаты, зацепив по пути каблуком край бабосименного половика. Чуть споткнувшись, оглянулась на возникшее препятствие, переступила брезгливо стройными ножками. Выйдя за дверь, процокала каблуками по сенцам, по крыльцу, И вскоре донесся до уха шум отъезжающей машины. «Ишь, как она тебя под орех разделала!» Тихо зашла в комнату Бабы Сима, села рядом, сочувствующе тронула за плечо. «А ты вот сплоховала чего это На поводу у нее пошла. И зря. Надо было мотюкнуть ее пару раз. Особенно, когда она про тебя и так высказалась, что, мол, не до неудово... Да, она сказала, что я неудобоваримая. Вот-вот. Чего ты проглотил это «Не знаю, Баб -Сим. Да и вообще не в этом дело. В принципе, она ведь права, наверное. Да ты что, Сань, неужели поверила этой злючке? Ну да, она злючка, а я, значит, добрая. Только добрая девочка плюнула и попала. Нет, не хочу больше. Кто в кого плюнул? Ты чего говоришь, не понимаю. Я сейчас уеду, баб потому что она права. Соберусь и уеду. Как раз на вечернюю электричку успею. Да как же, Санюшка, что даже Ивана не дождешься? Нет, так лучше будет. Она права. Так мы ж на могилку Каннушки не успели сходить. Что ж, ты даже и бабку не навестишь? Останься хоть до утра. Утром на кладбище сходим, а там что ж. Хотя я б на твоем месте. А дневная электричка есть? Есть. В два часа отходит. Что ж, уеду завтра. На двухчасовой. Ой, как же мне плохо, баб Сим. Ткнувшись лицом в мягкое плечо старухи, она расплакалась, вдруг осознав всю горечь принятого решения чувствуя, как образуется внутри гулкая, слепая, неуютная пустота. Какой уж короткой выпала на ее долю счастья Можно по часам, по минутам пересчитать. Наверное, большего она и не заслужила.